Обувь я себе подобрал как раз с ноги командира дивизии. Его тело лежало шага в сорока от всех остальных и выглядело почти целым, только под головой натекла лужа крови. Осколок, пробивший ему череп, оказался довольно маленьким, да и ударил в голову на излете, поскольку выходного отверстия мне обнаружить не удалось. Размер ноги у командира дивизии оказался практически таким же, как и у меня. Да и качество обуви по сравнению с остальными парами, которые я пытался примерить, также было заметно выше. Кроме того, тело командира дивизии поделилось со мной ременем с лямкой через плечо, поскольку я заметил, ремень являлся непременной принадлежностью местной формы одежды. На ремень также был надет контейнер для оружия которым командир размахивал перед носом у дежурного по штабу, когда грозил его расстрелять. Самого оружия я не обнаружил. Похоже, командир потерял его во время налета. После чего я перешел к более масштабному мародерству. Я заканчивал разбирать содержимое карманов убитых, не слишком изуродованных взрывами, когда из-за кучи битого щебня вывалилась погромыхивающая фигура. Это оказался старший сержант, буквально увешанный оружием. «Товарищ командир!» — с натугой доложил он, дотащившись до меня. «Ваше приказание выполнено. Вот с оружия парка комендантского взвода взял. У нас третье отделение в субботу. В полном составе местный колхоз отправилось для оказания так сказать, шефской помощи. Так что все их вооружение на месте, даже дегтярь. Он взмахнул массивным устройством с широким круглым блином сверху. Я молча кивнул, внимательно разглядывая всю эту груду железа, порядок обращения с которой представлял для меня абсолютную загадку. Впрочем, дело было поправимым. «Отлично, -тюк — Отлично, Головатюк! — одобрительно кивнул я. — Все исправно? Проверял? — Никак нет, осмотрел только. — Ну так проверь, — сердито сердитаревкнул я, — оружие, считай, из-под завалов. Парнишка дернулся и озадаченно закрутил головой. — Так ведь это пулеулавливатель-то разбило. Я укоризненно вздохнул и ткнул рукой в сторону приближающейся канонады. — А они что, тоже в пулеулавливателе палят? Эх, голоботюк! Парень стушевался. «Виноват, товарищ командир, привык я сей момент». Он шустро разгрузил на землю весь арсенал и, вытащив из кармана аналог ручного оружия, которым размахивал командир дивизии, зажимурил один глаз и сделал несколько выстрелов в груду кирпича, целясь в верхний. Каждый выстрел сопровождался резким рывком руки и выбросом маленьких пустотелых металлических цилиндриков. — Дай-ка сюда, — попросил я, и первым же выстрелом расколол кирпич, в который метил сержант на несколько кусков. — Эк вы, — удивленно качнул головой он, — даже не целились. Я осмотрел оружие более внимательно. Никаких прицельных приспособлений на нем не имелось, только... Какие-то непонятные выступы на верхней части массивного кожуха, охватывающего ствол. Да и такой черт прицел на таком расстоянии. Тут камнем докинуть можно. Дальше проверяй, — приказал я, укладывая оружие в контейнер на поясе. Судя по тому, что при выстреле выбрасывались маленькие цилиндрики, боезапас у него был ограниченным и требовал пополнения. Но каким образом это делается, я пока не знал. А демонстрировать свое незнание перед старшим сержантом не собирался. Головатюк последовательно отстрелял еще семь единиц оружия разного вида, позволив мне собрать достаточно информации о том, как с ними обращаться. Два из них показались мне довольно глупыми, в том числе и тот самый Дегтярь которому старший сержант явно испытывал неподдельное уважение, но он даже погладил его по прикладу и ласково произнес «Добрый пулемет». Дегтярь вел огонь длинными очередями и давал просто чудовищное рассеивание. Причем, судя по демонстрируемому невербальному комплексу реакции и особенностям интонации сержанта, Именно свойство вести огонь очередями отчего-то считалось главным преимуществом данного образца, что было мне совершенно непонятно. Выпускать чудовищное количество боезапаса не в цель, а в, так сказать, в сторону цели, в надежде, что какие-то доли процента его куда-нибудь попадут. Да при таком подходе эта армия должна быть просто связано по рукам и ногам линиями снабжения. Впрочем, благодаря такому подходу именно дегтярь имел наиболее адекватный боезапас и систему автоматической перезарядки. А отсекать по одному-двум выстрелам несложно было, просто контролируя время нажатия на спусковой крючок. Поэтому дегтярь я забрал себе, оставив старшему сержанту Второй образец скорострельного вооружения под названием ППД. Он был предназначен под боеприпас с гораздо меньшей дульной энергией, и поэтому его поражающие элементы имели явно более параболическую траекторию и заметно уменьшую убойную дальность. Кроме того, мы вооружились длинноствольным образцом с ручной перезарядкой, дающим Гораздо большую кучность под названием «винтовка» и двумя одноручными образцами, имеющими этакое техногенное обозначение «ТТ». Старший сержант также принес на спинный матерчатый контейнер под названием «Сидор», наполненный пачками с боезапасом, именуемым «патроны», и десятком метательных осколочно-фугасных зарядов, именуемых «лимонки». Их он, естественно, испытывать не стал, но пока возился с винтовкой, я быстро осмотрел заряды. На первый взгляд все было понятно, хотя и излишне усложнено. Для использования этого вида оружия нужно было разогнуть усики проволочного фиксатора предохранителя, выдернуть его за кольцо и бросить заряд в противника. Далее лимонка, скорее всего, срабатывала от удара поскольку никакого таймера задержки срабатывания я не заметил. Да и регулятора радиуса поражения тоже. Однако на всякий случай решил уточнить. — А ну-ка, Головатюк, доложи мне тактико-технические данные данного образца оружия. — Так это с готовностью начал он. — Оборонительная граната F-1, просторечий лимонка, вес 600 граммов, Разлет осколков до 200 метров. Время горения замедлителя 3,2-3,8 секунды. Хм, значит, взрыватель не обладает ударным действием. Крайне примитивный вариант. Хотя разлет осколков и вызывал некоторое уважение. Впрочем, если данный вид оружия построен на той же технологии, а ожидать иного пока никаких оснований не было, Радиус сплошного поражения явно был меньше, как минимум, на порядок. Еще Головатюк приволок два примитивных стальных шлема, не способных защитить от прямого попадания большинства образцов, даже местного стрелкового оружия, и два устройства, которые он назвал «противогаз». Судя по названию, они должны были защищать от воздействия агрессивной внешней среды. Но когда я ознакомился с их конструкцией, то понял, что они нам вряд ли пригодятся, даже Головатюку. Ибо, по моим прикидкам, данный образец сохранял фильтрующую способность в случае использования против нас веществ первого класса токсичности, в лучшем случае минут на 20-30, да и защищал только органы дыхания, а также кожу и слизистые оболочки в области лица. Я же мог задерживать дыхание на срок порядка 20 минут, причем при полной нагрузке. а за это время был способен преодолеть по среднепересеченной местности расстояние почти в 20 километров, что, по моим прикидкам, позволяло покинуть любую зону заражения, которая могла быть создана при данном уровне технологического развития.